Глава 15. Первый год в Париже пролетел для Кейтлин быстро. Когда не было занятий в школе моды или домашних заданий, она работала в кафе, то есть почти все субботы и воскресенья и вечерние смены в будни. Она часто задерживалась далеко за полночь, чтобы закрыть кафе, и на следующее утро возвращалась к семьи и подавала посетителям кофе с круассанами, прежде чем отправиться в школу моды, где ждал очередной изнурительный день. Распорядок убийственный, но Кейтлин была счастлива. Она жила сама по себе, как и хотела, когда впервые оказалась в Париже. На этот раз она не шла на поводу у друзей. В первую пятницу после занятий студенты с ее курса решили пойти куда-нибудь вечером и пригласили Кейтлин. «Отправимся в отель «Кост», — сообщила Брук. «Будет круто, вот увидишь!» Расположенный в середине улицы сент танаре в модном квартале, пятизвездочный отель славился роскошным баром с гламурными богатыми посетителями. Как только они туда пришли, Кейтлин поняла, что темное сомнительное заведение не для нее. Ухоженная толпа, пьющие коктейли по заоблачным ценам, стареющие хищные мужчины, выискивающие таланты — Кейтлин выпила один бокал и ушла. То был первый и последний раз, когда она тусовалась с однокурсниками. Нет, они были ничего, приятными, но немного легкомысленными и несерьезными, одержимыми желанием на других посмотреть и себя показать в таких местах, как Перл или Бар Будда. Этого она насмотрелась еще в Грейкорте с такими, как Морган. Вместо этого она все ближе знакомилась с «Кафе де Зами». Публика была интересной. В основном музыканты, писатели и художники. А Лен всегда представлял ее так. «Это Кейтлин. Однажды она станет известным модельером», — говорил он, как бы она ни просила его уняться. Богемная толпа с радостью приняла ее в свою среду, знакомя с модными барами и клубами в переоборудованных студиях в Бельвилле, Аберкампфе и Менил Монтанте. Они понятия не имели о ее прошлом и не интересовались семьей, просто приняли как свою. Когда спрашивали ее имя, она представлялась как Кейтлин Одуайр и говорила, что приехала из Ирландии. Ни у кого не было причин сомневаться». Правда, в работе в кафе был один недостаток: условия были вредными для всех официанток. Но Кейтлин быстро научилась с этим справляться. Она гнала потенциальных женихов, говоря им и себе, что на ухажеров у нее времени нет. Некоторые были настойчивы, но постепенно до всех дошло. Ален не понимал, почему она так неприветлива. Чем он тебе не нравится? Спросил он, откровенно расстроившись, когда увидел, как Жюль Мартель, солист инди-группы, игравший в кафе в тот вечер, незаметно исчез после того, как Кейтлин отказалась с ним выпить. «Нет, все хорошо», — успокоила она его, вытирая барную стойку. «Тогда почему ты -то с ним не выпила?» «Потому что не хочу, Ален». Резкий тон в голосе наконец положил конец его приставанием, «Но только ненадолго». А Лен любил посплетничать и бесконечно рассказывал то одну любовную историю, то другую. Кейтлин терпеливо слушала его, отстраненно забавляясь, а себе же предпочитала помалкивать. Иногда Лен делился секретами, явно рассчитывая на взаимность, и напрасно. Когда он спрашивал ее в лоб, она отвечала уклончиво. — Мне нечего рассказать, — говорила она в ответ на вопросы о семье или жизни в Англии. «Ну а мужчины?» — настаивал он, возвращаясь к излюбленной теме. «Кто-нибудь остался дома?» Теперь он задавал наводящие вопросы, пристально наблюдая. Вдруг она обмолвится. «Кто-то не ответил на твоё чувство?» Кейтлин откровенно смеялась. «Нет, Олен, дома никого не осталось. Неужели трудно поверить, что я счастлива сама по себе, что мне никто не нужен?» Он качал головой. «В жизни каждому необходим кто-то особенный, Кейтлин, особенный человек». «У меня есть ты», — отвечала она, нежно его обнимая. «Этого достаточно». Тут он обычно замолкал, по крайней мере, на день или около того. Когда в конце первого года парижской жизни срок аренды квартиры Кейтлин закончился, Ален предложил ей переехать в более просторную, прямо над кафе. Я сдам ее тебе по хорошей цене, — пообещал он, — а за это ты будешь присматривать за кафе. Сначала она не хотела соглашаться, зная, что комнату придется с кем-то делить, а так хотелось пожить одной. Однако Ален предложил такую смешную цену, что отказаться она не смогла. Оказалось, что квартиру она будет делить еще с одной девушкой, Вероникой Ридо. Высокая, гибкая блондинка работала натурщицей в школе изобразительных искусств «Эколь де Босс-Арт», но время от времени пополняла доход, работая официанткой. Девушки были совершенно не похожи. Вероника — общительная кокетка, Кейтлин — замкнутая, погруженная в себя. Однако, несмотря на разницу характеров, они прекрасно ладили, пока дело не касалось мужчин. Вероника любила светские развлечения, и у нее было множество поклонников мужского пола, а у тех — друзья, которые тоже хотели найти девушку. Она искала подругу для приключений, и Кейтлин, соседка по квартире, ей вполне подходила. Вероника, как и Аллен, стремилась привести Кейтлин в чувство, постоянно упрашивая присоединиться к ужину на четверых или выпивке, Первые несколько раз Кейтлин объясняла, почему она не может пойти. Прошло немного времени, и она махнула на это рукой. «Ты лесбиянка?» — однажды вечером напрямик спросила Вероника. «Нет», — засмеялась Кейтлин. Зная она, что это охладит пыл соседки, радостно сказала бы «да». Но опасалась, что Вероника начнет знакомить ее с подружками. «Тогда не понимаю». Француженка озадаченно оглядела квартиру. «Что же ты собираешься здесь делать одна?» «Рисовать», — не раздумывая ответила Кейтлин. «Читать, спать». И на это у Вероники возражений не нашлось. В течение первого года учиться в школе моды легче не стало. От мадам похвал звучало меньше, чем критики. И иногда Кейтлин приходила в отчаяние, что никак не подтянется до хорошего уровня. однако экзамены за семестр она сдала, и это главное. На летние каникулы Уильям пригласил Кейтлин отдохнуть с семьей в Италии на вилле, но она отказалась, предпочитая жить в Париже и работать. За последний год она осталась при решении держаться подальше от семьи Мелвиллов. Уильям ей регулярно звонил, Элизабет тоже. С того первого семестра в Грейкорте... Элизабет пыталась наладить с ней отношения. Когда старшая сестра услышала, что Кейтлин не планирует приезжать на озеро Кома, она предложила навестить ее в Париже. «Нельзя же столько работать», — сказала она наполовину весело, наполовину раздраженно, когда Кейтлин выдала обычную отговорку, что для визита сейчас время неподходящее. Но давить не стала, а просто продолжала звонить, по крайней мере, раз в месяц. Когда осенью занятия возобновились, Кейтлин с облегчением отметила, что курс становится интереснее. Изучив основные навыки, такие как раскрой ткани, студенты получили возможность применять их на практике. Им стали давать задания с конкретными требованиями – создать модели одежды на определенный сезон для особого бренда или ассортимента, как будто они работают в настоящем ателье. В середине семестра мадам поставила перед классом самую трудную задачу. «Она поможет мне определить, как вы усвоили все, чему я учила. Планирование, разметка, выкройка, сборка одежды, отделка», — сказала она классу. «И что еще важнее, задание дает вам возможность проявить творческие способности, найти стиль». Студенты возбужденно заерзали на местах, шепотом комментируя. «В классе царил сильный дух соперничества. Все восприняли задание, как шанс показать, на что ты способен». Мадам стукнула об пол тростью. Все вздрогнули и притихли, как она и ожидала. «Ваша задача — создать вечернее платье в стиле определенного исторического периода на ваш выбор». Она начала ходить по аудитории, хромая сильнее обычного. «Пораскиньте мозгами», — наставляла она, — Поищите способ выбрать исторический момент и внести его в современную жизнь. Ищите вдохновение повсюду — в журналах, на барахолках, в антикварных магазинах, в клубах, которые вы, несомненно, посещаете по вечерам, когда должны заниматься». По классу эхом пронесся смешок. Мадам прекратила его одним взглядом. «Просто помните, неправильных ответов в этом деле не бывает. Главное, ваши творческие способности». Брук подняла руку. «А когда сдавать?» – спросила она. «Я ожидаю увидеть готовый проект через две недели», – холодно ответила мадам. «И ясное дело, работу вы выполняете в свободное время». Кейтлин быстро остановилась на викторианской эпохе в Британии. Ее всегда завораживали мрачные стороны того периода. Криминальный мир Лондона, карманники и гробокопатели, бездна между богатыми и бедными, ханжество и развращенность, насилие и трущобы. «Моя инструкция — лишь трамплин», — сказала мадам. «Подумайте, что для вас значит тот период истории и страна, где все происходило. Найдите в них для себя что-то особенно интересное и поработайте с этим». «И не важно, что вы рисуете или создаете. Суть в том, чтобы модель говорила о вас. Вложите душу в то, что делаете. Только тогда вы создадите что-то по-настоящему самобытное и оригинальное». Вот этим Кейтлин и занималась. Первым делом она перечитала Шелли, Брэма Стокера и Ратклифф, чтобы погрузиться в атмосферу возрождения готики в середине XIX века». и по мере изучения эпохи начала делать наброски. Не самого платья, а деталей прошлого, которые отпечатались в памяти. Запряженная лошадьми карета на туманных столичных улицах, продуваемые ветрами замки с резными горгульями, величественными острыми зубцами на крепостных стенах и туманными сводчатыми проходами. Зарисовки запечатлели настроение, которое ей хотелось донести в одежде. Прошло несколько дней, и Кейтлин обнаружила, что постоянно возвращается к одной теме – смерти. Жители викторианской эпохи были одержимы темой смерти, и во время длительных периодов вдовы носили изысканные траурные платья. Казалось бы, для вечернего наряда идея необычная, но чутье подсказывало – должно сработать. Кейтлин подчинилась интуиции, исследуя стили ткани, традиционно используемой в Англии того времени для вдовьей траурной одежды, а потом, накопив данные, решила повеселиться. Взяв за основу викторианское траурное платье, она сделала глубокий вырез и укоротила подол. Вместо традиционного крепа взяла более упадническую ткань, густо фиолетовый мятый бархат с отделкой из черного кружева. В результате получилось богато украшенное платье, пышное и чувственное, трагичное и экстравагантное, в стиле гламурного готического панка. Платье было особенным, произведением искусства и театральным костюмом. Кейтлин чувствовала, что это ее лучшая работа, и пока неосознанно она нашла свой стиль. Но творческий процесс был только началом. Как только появились идеи, Она стала думать над тем, как дать платью жизнь, переведя его из двухмерного пространства в трехмерное. Дело оказалось долгим и муторным. В настоящем ателье, бок о бок с модельером, в течение нескольких этапов работают мастера, изготавливающие образцы и выкройки, пока модель не будет готова к пошиву из подходящей ткани. Но это задание студенты должны были выполнить самостоятельно, без чьей-либо помощи. «Когда-нибудь у вас будет целая команда помощников», — сказала мадам, — «а пока вы должны все уметь делать сами». На это уходила масса времени и нервов, но Кейтлин уже видела преимущество. Для сглаживания неточностей выкройки пробная версия платья шилась из однотонного меткаля, а значит дорогостоящих материалов, которые она купила для платья, тратилось меньше. День показа моделей наступил быстро. Сидя на специально выделенной для них скамье, студенты нервничали. Рядом с каждым стоял манекен с творческой работой. Вначале мадам объяснила, как будет проходить показ. Модельеру давалось пять минут на краткую презентацию. Рассказать, какой выбран исторический период, а потом объяснить стиль и ткани, подобранные для бальных платьев. Когда мадам начала, как обычно, ходить по комнате, Кейтлин приуныла. Усилия студентов, похоже, не произвели на мадам впечатления. Даже любимчики успеха не добились. Куань Цан из Гонконга показал облегающее китайское платье из черной чесучи с повторяющимся изображением красного дракона, напоминающим о шанхайских дамах 1920-х. Мадам отвергла его, как дешевое и кричащее. Двоенное платье, которое сшило брук, дополненное юбкой обручем и зонтиком, назвали маскарадным костюмом, а не изящным вечерним платьем. «Уныло, бедно, печально», — заявила учительница обескураженной аудитории. Кейтлин показывала работу последней. Отступив назад, она замерла в ожидании неизбежной казни. По классу пробежал шепот, когда студенты рассмотрели то, что она предлагала. Все повернулись к учительнице, ожидая вердикта. Мадам встала, медленно подошла к манекену, чтобы разглядеть одежду поближе. «Формально, тут еще работа непочатый край», — начала она. «Но это не важно, я не портниху ищу», — сказала она классу. «Я здесь обучаю модельеров». Холодные серые глаза впервые улыбнулись Кейтлин. «Мадемуазель Одуайер, вы создали нечто особенное. В вашей работе есть страсть индивидуальность. Это как раз то, что нужно. Остальным следует обратить внимание». С этими словами она наградила удивленную Кейтлин высшей оценкой в классе. Студенты после занятия разошлись, а мадам еще долго рассматривала платье, сшитое Кейтлин. Она опомнила Кейтлин собеседование, проходившего год назад». Девушка казалась тихоней, но с таким интересным портфолио. Ее работы уже тогда были обещающими, и этот же потенциал мадам увидела сегодня. От платья исходило ощущение мрака. Ее идеи казались более ярко выраженными, чем у остальных студентов. Перелистав блокнот с зарисовками, которые представила Кейтлин, и рассмотрев развитие ее мысли с начала до результата, Учительница ясно видела, откуда черпала идея ученица. Платье было воплощением готической романтики, вызывавшей в воображении кроваво-красные губы и призрачную кожу. Кейтлин внимательно отнеслась к мелочам, сшив из оставшейся ткани колье в тон, состаренное черное кружево, уложенное в складки и переплетенные гагатовыми цепочками, как паутиной. Все это навевало воспоминания о викторианской эпохе в Британии. Но хотя Кейтлин черпала вдохновение из истории, в платье было также что-то очень современное, словом, оно было безупречно.